Глава шестнадцатая. Ночь в развалинах. Я немного отклонился от событийной линии, которая настойчиво уводила нас за Припять. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться судьбе и следовать за вождем. Дурнота быстро прошла, и я даже начал думать на отвлеченные темы. Часа через три, как оставили бытовку, Чинга объявил привал. Я выкладывал из шмотника остатки рп когда ему на ПДА пришло сообщение. Вождь нажал на кнопки, из динамиков послышался перепуганный, задыхающийся голос. «Она везде, всех наших перебила. Ей пули похер Я перестал суетиться с провиантом, замер прислушиваясь. Из динамика продолжал рваться голос до смерти напуганного человека. «Где-то здесь коммерс был, куда-то ломанулся, придурок, в кусты, что ли!» Было слышно, как трещат, скребут по ткани ветки. — Ни черта не вижу! — Это хрень! Клоп старый спали, и в их дежурил. — Блин, она ни на кого не похожа! Там... там кто-то есть? — послышался жуткий вопль. «Черт, орет — Черт, комер сорет! Аудиофайл кончился. Мы оставались неподвижными и переваривали услышанное, каждый в своем котелке. — Кто это? — наконец спросил я. — Щенга встал? Сухо хрустнуло колено. Салих прислал. На их лагерь, что на полигоне, этой ночью кто-то напал. Салих спрашивает, что я об этом думаю. «И что думаешь?» «Ничего не думаю. Все мрут от какого-то мутанта, а толком ни черта сказать не могут». «Так понимаю, наша история с монстром имеет продолжение?» «Типа того». Буркнул Чинга, тяжело вздохнул. снял кепи и провел рукой по волосам, словно стряхивая тяжелые мысли. Мы перекусили на скорую руку и продолжили поход к армейским складам. Мне не нравилась спешка, с которой туда устремились. На арты времени уже не хватало. одно радовало — склады недалеко. Ранее говорил, что я в зоне не первый день и давно не салага, а если считать по армейской мерке, то почти черпак. С тем умением, что набрался у ветерана, мог бы самостоятельно вернуться в деревяшку, но после трупов на стройплощадке уже не чувствовал в себе такой уверенности. Зона крепко меня шуганула. Что-то бродило в округе, монструозное, убивало сталкеров пачками и при этом оставалось неуязвимым. Я кожей чувствовал опасность. Постоянно мерещились тени в зарослях, в развалинах, в высокой траве, на крышах, в окнах. Я озирался чаще обычного — и больше обычного нервничал. Ченгаж же казался спокойным, по крайней мере, перемен в его поведении я не отмечал. Как уже говорил, мы торопились, поэтому остаток пути вождь шел первым. Та короткая остановка с перекусом и прослушиванием записи на ПДА была единственная на маршруте. На блокпосту нас пропустили как своих. Вождя знали и здесь. Он оставил меня в курилке у входа в двухэтажную казарму, сам скрылся в подъезде. Вернулся минут через сорок, хмурый, с покусанной губой. Сел на скамейку рядом, посмотрел по сторонам, сказал «Спокойно у них здесь, даже уходить не хочется». От удовольствия блаженно прищурился и голову поднял, словно лицо солнцу подставил. «Твою мать!» — подумал я. «Вот сейчас точно скажет, что идти надо куда угодно, только не за хабаром». И я был прав. Распутаешь след — будет дичь обед, — изрек он, продолжая щуриться на серое небо. Топать, в общем, Смит, надо заприпить оттуда мутанты прут. Как переправляются — неизвестно, но как-то переправляются. Выяснить надо, где логово. Над валежником порог, зимовать медведь залег, — пропел вождь, словно о пустяках калякали. Я косился на него и ощущал, как поджигает в груди. как в голове мыслям становится тесно. Получается, он опять меня перед выбором ставит. То, что он идет, это однозначно. А вот со мной или без, под вопросом. Ему, видите ли, надо. Надо и все тут. А мне другого надо. Не хочу за Припять. тугриков хочу побольше. И валить. Забыть эту зону проклятую, мутантский заповедник, рожи злые к чертям собачьим, и не вспоминать больше. «И когда выходим?» — спрашиваю сиплым голосом. «Что я мог еще сказать?» «Отказаться?» «Тогда все. Больше в напарнике чертов индеец меня уже никогда. А без него накопление капиталов прекращается. Проверено». «Прямо сейчас», — ответил он, продолжая нежиться на затянутом тучами солнышке. Секунду-другую сидел, затем встрепенулся, хлопнул себя поляшком, встал. Я поднялся следом. всем видом показывая как меня гнет и ломает идти за припитьть похим ему все равно даже не взглянул в мою сторону прямиком к кпп двинул большей часть ушли равниной чинга стороной обходила заброшки и развалины направлялись к реке оставляя радар далеко слева сталкеров не встречали лишь однажды в бинокль наблюдали как два бродяги с тощими шмотниками за плечами стояли посреди антенного поля раскачивались словно пьяные. и неотрывно на что-то смотрели. Готовы, тихо проговорил Чинга, передавая мне бинокль. Глядя на эту парочку, вспомнил случай на базе. Как-то сижу в светлище за столиком, болтаю о всякой дребедени с мышаком. Потихоньку цедим гомофоз, пересыпаем его макарошками, слушаем страдания Харда под гитару. Вдруг распахивается дверь, вваливается грязнющий сталкер, глаза на выкоте, рожи не бритё Скулы выпирают, таскивают за собой на веревке, связанного бродягу. Тот понурый, грязнее первого, без одного ботинка, без шмотника, без оружия. Прижние к ним сталкеры повскакивали, заскрепели по полу столы, стулья. Первый упал на колени и чуть ли не стонет. «Братцы, помогите Лабусу! Думать не может, не ест, не пьет. Может, таблетка у кого есть или знает, где достать? А, братцы!» И шалостливо так на всех смотрят «Креста ради!» Сталкеры отступили, угрюмыми сделались, из-под бровей косятся, никто не решается сказать. Тот, что связанный, головой задергал, оскалился, зенки мутный выкатил, забулькал горлом. Знали в святилище этих неразлея вода, и я знал. Пришли из-за кордона, с одного села, всегда ходили вдвоем, последнюю краюху промеж себя делили. Гроют друг за друга. Бабах! Весь бар от выстрела вздрогнул. Падает зомбяк поленом, с хрустом затылок в половицу впечатывает. Ничем ему уже не помочь, Дега. Зомбяк он. живой понимаешь? Умер. Все на голос повернулись. Выходит из-за барной стойки пыр на своем скрипучем протезе со стечкиным в руке. Сигареты попыхивает. Проходит мимо несчастного Деги, останавливается возле лабуса, смотрит секунду-другую, как он ногами сучит, и второй раз стреляет, уже наверняка. Налеет Деги за счет заведения, не оборачиваясь, кидает пыр мотылю, хлопает по понурого сталкера по плечу и уходит в кабинет. Дега стоит на коленях, голову опустил, а по роже его грязные, небритые слезы текут, дорожки светлые оставляют. «Кажется, мне...» Эти сталкерские скупые слезы по сердцу его истерзанному льются и на долгую память канавки прожигают. Жалко ли мне этих «не разлей вода» была Да нисколько. Ладно, новички сюда топают, не знают, какое тут лихо, но быстро просекают, что к чему. Одни уходят, другие остаются. И те, кто решаются схватить удачу за хвост, принимают правило, а оно одно — живи или умри. Все такие, чего слезы лить. Что, думали особенные, бессмертные? Если такой ранимый, надо было ввалить и не оглядываться. Думал, авось пронесет? А вот не авось, не пронесло. Когда подходили к Восточной Припяти, слышали выстрелы за пятиэтажками. Много выстрелов. Человек восемь перестреливались. Я смотрел на чингаз с тревогой и думал, неужели и сейчас ввяжется? Нет, шел маршрутом, только голову часто в ту сторону поворачивал и губу угрыз. К вечеру с горем пополам прибыли к реке. Из прибрежных зарослей долго в бинокле рассматривали разрушенный виадук. Признаться, картина удручающая. Из бетонного огрызка, как из разорванного тела, торчит арматура, жилы, обломки бетона, переломанные кости — Ржавые машины на спущенных колесах со слепыми фарами замерли в безвременном ожидании зеленого света. Сквозь пыльные стекла просматриваются скелеты. Желтоватый мох, словно лишай, покрыл капоты и бамперы. трава пучками разрослась на крышах, мирно так покачивается под дуновением радиоактивного ветерка. Тишина кругом мертвая. Среди этого загробного умиротворения, зная себя, крутят мусорные завихрения воронки, идут пространственными кругами мясорубки. А где-то там, на острове, среди развалин домов, заправочных станций, котельных, электроподстанций, шныряют, как крысы, монолитовские стрелки, занимают господствующие высоты, высматривают в снайперские прицелы сталкеров. Река. Я никогда к ней так близко не подходил. Столько слышал о тварях, заселивших ее глубины, и в то же время ничего конкретного. Вдруг что-то вынырнуло, схватило бота за бошку и в пучину. Я даже выстрелить не успел. Лодку перевернуло, еле выплыл. Думал, все, трындец. Как выглядело я почем знаю. Фонтан брызг, что-то темное мелькнуло, и все. Тянуло от Припяти, как от химического отстойника. Сразу обратил внимание, нет на реке течения. Вода стоячая. Только ветерок рябью гуляет по темной глади. Может, уже и не река? Прежде чем по утке стрелять, подумай, как ее достать. Услышал негромкое бормотание справа. Повернулся. чинга смотрел в бинокль, только уже не на разбомбленный мост, а на противоположную сторону вдоль русла. Спустя пять минут мы шли по опушке корявого леса. Вождь, чаще обычного, смотрел под ноги и по сторонам. словно искал что-то. Порой, по непонятной мне причине, углублялись в чащу, продирались сквозь спутанные заросли, затем снова выходили на редколесье. В этом-то краевом молодняке я едва и не помер. Куда только мои глаза смотрели. На опушке Чинга пустил меня первым. Я все делал по инструкции. Водил жалом, принюхивался, прислушивался, причувствовался смотрел под ноги, детектором мониторил — разве что землю не пробовал на вкус. «Стоять!» — вдруг услышал сзади окрик. У меня сердце едва не выпрыгнуло из груди. Замер, как громом пораженный, судорожно зашарил взглядом вокруг и ничего эдакого не приметил. «Что?» — шепотом спросил я. «Ничего не вижу». «Прямо перед тобой, березки, смотри, подстилка-то еловая. Да уж, умеет вождек приложить». И тут я прозрел. Четыре розговые в полуметре друг от друга. Ствол, толщина, кора, расцветка, ветки, как и положено. Листочки. Дубина я эбонитовая. Наконец снизошло на меня прозрение. Присмотревшись, понял, что колышутся они не как все. Повторяют те же движения, амплитуды, только с паузой в пару секунд. Другие уже трепещут, шелестят, А эти некоторое время висят неподвижно, а затем начинают догонять. И останавливались позже. От страха, что могло бы случиться, не предупреди меня, Чинга, скрутила кишки. «Отхожу назад», — проговорил я сухим голосом. «Давай, только осторожно, по старому следу», — подсказывал вождь. «Тот, кто ведает судьбами, в тот день решил через Чинга придержать меня на белом свете». Я ведь прямо на эти березки пер. Тогда я впервые задумался о своем предназначении. Столько раз мог скончаться и как-то проносило ведь Может, — думал я, — Чинга послан мне с высших хранителем и наставником? Схераль, кто я такой? Я за жизнь свою дело-то ни одного хорошего не сделал. Бабушку через дорогу не перевел. Скорее всего, выстраивал логическую цепочку. Господь приберегает меня для Чинга. Ему я зачем-то нужен, и пока еще не пришло время воспользоваться. Ни я, ни вождь не стали кидать гайки в березки и проверять, чем бы дело кончилось. Просто обошли стороной. Пребывая в фантазийных вариациях своего предназначения, напуганный, шокированный, шел я за сталкером, как привязанный, след в след. Я был так потрясен, что мог концентрироваться лишь на свежих отпечатках на сырой земле до мятой траве. Порой пропускал ветки, и тогда они меня хлестали возвращая в чувство За мыслями не заметил, как вышли к рыбацкому поселку. Старая пристань стояла в окружении торчащих из воды мачт, надстроек, потопленных лихтеров и буксиров. Сгнивший, частично обвалившийся речной вокзал представлял собой жалкое зрелище. От него влево, вправо, по берегу тянулись разномастные лодочные сараи. чинга Ченгашул вдоль границы серо-зеленой жижи, оставленной сильно обмелевшей рекой. Запах гнилых водорослей перебивал химию. Проходя мимо сараев, сталкер вглядывался в номера, намалеванные белой краской. На почерневших от времени досках краска местами отшелушилась, скрутилась барашками, и цифры читались с трудом. Некоторые строения развалились, оставив после себя гнилые обломки, некоторые покосились и держались на честном слове. Растрескавшиеся, изъеденные гнилью, битые ветрами, моченные кислотными дождями лодочные гаражи продолжали стоять каким-то чудом, словно последнему обещали в рай без очереди. Ченга остановился напротив двадцать седьмого. Проваливаясь по щиколотку в донную слякоть, подобрался к задней стенке сарая. Сгребая грязь, рывком распахнул дверь. Заглянул, затем шагнул внутрь. «Смит, заходи!» — послышалось через минуту. Высоко поднимая ноги, я прочавкал следом. К иллистой вони в сарае примешивался запах соляры и солидола. Створы с противоположного торца запирались на длинный засов. Вот так номер. Снаружи они виделись распахнутыми настиж. Присмотревшись, я понял, ворота для спуска в лодке на воду двойные. Зачем? Да все просто, для маскировки. То есть сарай открыт, ничего ценного в нем не прячется. Кроме того, внутри мог оказаться мутант. Спрашивается, зачем грязь месить? Сквозь щелесты стены пробивался блеклый свет. Его едва хватало, чтобы понять, ради чего мы здесь. На параллельных наклонных трубах, которые дальними краями уходили к створам и в ил лежала казанка. За крюк лодку удерживала механическая лебедка. очень надо дождаться», — сказал Чинга. Он стоял на сухих мостках в полуметре над жижей и рассматривал лодку. Обычную, из алюминия, клепанную с треснутым лобовым стеклом, с автомобильным рулем, с мотором типа «вихрь», с двумя деревянными веслами по бортам, с драным нерматиновым сидением. «Тебе долговцы про нее сказали?» — спросил я, когда вскарабкался на мостки «Нет», — ответил он, присел и заглянул под днище. «Ты рассказал им про монстра?» «Рассказал и про монстров, и про мост, и про блокпост. Все рассказал. И что?» «Ничего. Воронину мало слов. Хочет знать доподлинно, кто, откуда лезут, насколько опасны, в каком количестве». А ты хочешь на этот счет с вояками перетереть? У тебя там свои люди? Нет у меня никаких людей. Зачем тогда нам на тот берег? Не надо нам на тот берег. Чего-то я не вдупляю. А какого рожна сюда приперлись? Лодка эта. Я хотел пнуть ее в борт для большей убедительности, но передумал. Да все просто. Лодка нам не нужна. Нужен берег. Понимаешь, Смит, люди гибнут и с левого, и с правого берега. А мост охраняется спецурой. — Значит, что? Чингава ожидательно посмотрел на меня. — Мутанты переплывают Припять? — озвучил я мысль, лежащую на поверхности. — Нет. Они живут в реке. Вдупляешь? — Ага. Как бобры, — ощетинился я. — И мы здесь, значит, будем сидеть и при лунном свете зырить, как эти гады из речки прут? — Именно, — отвечал сталкер, пропуская мимо ушей колкость. — Только не при лунном свете. а при ночном визоре. — А-а-а! понятливо закивал я. — А потом сфоткаем. — Схреноткаем. Чинга выкатил на меня глаза. Секунду-другую я думал, он мне врежет. Но нет, обошлось. Огонь угас так же быстро, как и вспыхнул. — Пока сам хочу увидеть, а то только слухи до недомолвки, — сказал и пошел к запертым створам. Я пожалел, что позволил себе иронизировать и дерзить ветерану. вследствие чего тот был не в духе и неразговорчив. Даже мои извинения не принесли должного результата. строение было испорчено. Вождь лег спать первым. Я сидел у створ, время от времени включая визор и сквозь широкую щель просматривал берег в обе стороны. Около часа ночи со стороны поселка послышались чавкающие мокрые шаги. Перепуганный до чертей я просеменил по мосткам к двери, Через щели в досках постарался разглядеть прохожего. Шаги вдруг зачастили, и, пока я навелся, стихли где-то у пристани. После инцидента я несколько раз порывался растолкать Чинга, но сомнения останавливали. Раза три недалеко от берега что-то громко плескалось. В ПНВД видел лишь расходящиеся по воде круги. Вспомнились Тюлька и Воблер. Сошлись сталкеры на рыбацкой страсти. Среда припрутся пыльные, уставшие, заросшие, как шайтаны. Хабар сдадут каперу, схватят удочки и айда на кишак. Озерцо небольшое, в паре километров от деревяшки. Рыбы в озере много разной, по большей части мутанты, и заразная. Но они как-то определяли, какую можно есть, а какую не можно. В их комнате на складах всегда под потолком сушенока висело. Пахло, как настоящее, только никто не рисковал ею лакомиться. кроме самих рыбачков. На бережку, чтобы в деревяшку не возвращаться, они лачугу из всякого хлама сколотили, днями пропадали на кишаке. Их сразу и не хватились. Четверо суток прошло, прежде чем мотыль заволновался насчет долга. Дружки в начале месяца поели вкусно, а денег все не несут. Послал он птаха с двумя сталкерами к озеру. Нашли одни удочки. И стояли закинутые, на рогатках. В хибаре шмотники, на столе посуда грязная, снеть кое-какая, у лавки два автомата с целыми магазинами. Можно было бы подумать, только что вышли сталкеры курнуть после перекуса. Услышали или увидели нечто интересное, пошли глянуть, и скоро должны вернуться. Если бы не опарыши в тушенке, да не заплесневелый хлеб. Звали их, искали, ждали, снова звали. В воздух палили, сигнальные ракеты пускали. Бестолку. Не появились воблер с тулькой ни в этот день, ни на следующий. Куда делись? В озеро лезть никто не рискнул, хотя поговаривали, что, скорее всего, там они и покоятся. Либо в брюхе чем то прожорливым либо позвал их туда кто-то. После случая с рыбаками заросла тропа к кишаку, а хибара, наверное, уже порушилась и бульем поросла. Да уж. Что не вспомню про зону, все дерьмово. Редко кто с удачей отсюда возвращался и не покалеченный. Из четверти два из поселка донеслись жуткие завывания, следом захлебывающие села чернобыльского пса. Затем кто-то под землей с минуту грыз железную трубу, которая удерживала мостки. Возможно, крот, или подземный мутант. Скрежет слышался слабым, прерывистым, но было жутко. Я таращился на звучащую сваю и обмирал со страха. В окружении тьмы, рядом с Припятью, по соседству с чавкающими шагами и всплесками, воображение рисовало одного монстра ужаснее другого. Самым страшным оказался гигантский гробоид. А в половине третьего меня взбудоражила и перепугала яростная перестрелка с полигона. От выстрелов Чинга проснулся. Встал быстро, без тени сонного отупления и сразу включился в реал. С автоматом в руках подошел к двери, сдвинул засов, приоткрыл ее и стоял так минут семь, пока стрельба не стихла. «Что это?» — спросил я шепотом, когда он вернулся. Вождь пожал плечами, сказал, «У моста полят». водяных наших мочет чинга не ответил посмотрел на часы давай ложись я по деурду ночью что было так скривился я всплески я забрался в лодку улегся на деревянный настил как бы ни было жестко и неуютно отрубился моментально накопившиеся за прошлые дни усталость и недосып сказывались как всегда случается не успел смежить веки а чинга уже будет За плечо трясется сволочь. — Вставай, Смит, идти надо. — Просыпайся же, норка-то драная. Потом я не раз возвращался к этому его афоризму. Склоняюсь к мысли, что не мог вождь скабрезничать, за ним вроде бы не замечалось. Все же он имел в виду зверька пушного. Ченга не дал даже перекурить, не говоря уже о завтраке. Выгнал меня из сарая чуть ли не в зашей. — К ходу, ходу, Смит! Что ты как лапта узганой Давай, шевелись. Волк ноги кормит. Подгонял меня вождь. Едва светало, холодный туман с реки стлался потопкой жижи, цеплялся за мокрую от росы траву, заползал в лесок, мороком стлался по брошенному рыбацкому поселку. Я ежился, втягивал голову в плечи, сонно моргал на темные оцепенелые деревья, вдыхал гнилостный запах водорослей и старался не отставать от чинга. По моим наблюдениям, предрассветное время в зоне самое мерзкое. Кажется, ее холодные щупальца пробираются под одежду, скользят за шиворот, просачиваются через рукава, морозит тело, лапят. Бррр!